Само существование слабо, сама фигура этого старца была, пожалуй, самой таинственной, сакральной частью Сергиева воинства. Некоторые вольные араксы, ведущие более мирской, бытовой образ жизни, никогда с ним не встречались, и закономерно считали его некой притчей, мифом, символом, которого нет на самом деле, что он сосредоточением мудрости. Своеобразный духовный канон, по которому полагается жить защитнику Отечества и с помощью коего воспитывать новое поколение. Он носил не имя, данное от рождения, а титул, как и пересвет, и потому казался слишком отстраненным и далеким, но все отлично знали и толковали этот титул «Ослаб» с ударением на последнем слоге, и означал он «ослабленного человека» разумеется, физически ослабленного для усиления другой ипостаси, духовной. Считали, что ослаб, как традиционный соуправитель засадного полка, появился при Сергии Радонежском, который лично через учеников своих, собирая иноков в воинские монастыри, непростых крести, черносашенных смердов, небогатырского телосложения людей, а иных, дерзких, ярых, своевольных, Среди которых были всякие, большую частью лихие разбойники, по природе своей обладающие воинским духом и удли, ему не нужны были смиренные молельники, боязливые и робкие перед жизнью и богом, напротив, потому, дабы испытать их возможности, а потом привести к чувству, требовался духовный полководец, способный пробудить в них не силу, коей было в избытке, но ярое сердце. Так вот преподобный испытывал найденных и приведенных в монастыри послушников с помощью слабосильного, но досужего умом старца, а ослаба, более известного как ослябя, который ведал способ достижения высшей духовной власти, умерщвлений плоти. Но не тот способ, что был известен в то время, пришедший вместе с христианской верой из Верантии, долгим, чаще всего безуспешным смирением плоти через посты, лишение молитвы иной, более древней, уходящей корнями в скифские времена, в библейский период, когда еще знали и на себе испытали силу и мужество северного народа Магога, народа, еще не утратившего образ подобия Божьего. Никто не делал специальных изысканий в этом направлении, однако существовал огромный внутренний фольклорный пласт, отчетливо доносящие истоки происхождения традиций, впрочем, как и происхождение родов, обычаев и нравов, строго соблюдаемых в воинстве. Мать Ражного была из мирских женщин, хотя не совсем и так, поскольку вела свой род от старообрядцев никонианского раскола, причем принадлежала к толку истовых, верных своей вере и упрямых людей, не признающих никакую власть, кроме Божьей. Из этого толка рак собрали невестово освежить кровь и отдавали своих девственниц за застроверов с той же целью. Ражный не помнил матери вообще, она умерла во время родов. Что случалось с мирскими женами Араксов не так редко, ибо родить богатыря весом до шести килограммов безболезненно могли лишь родовитые дочери поединщиков. А вскормила и воспитала его вторая жена отца. Елизавета, пришедшая из рода крестий она знала тысячи сказов, балат и сказок о Сергиевом воинстве, и не только о нем, и слушать ее было интересно что в двух, что в двадцатилетнем возрасте. Так вот, судя по этим преданиям, разные сделают, что такое явление, как ослаб, восходит к древним скифским временам, ибо оно полностью отождествляется с Гогом князем северного богатырского народа Магог. Во всех сказках о военных походах этого народа на восток его князь Гог был ослабленным. По особому ритуалу ему распаривали руки и ноги в нем тыре, горячим отваре травы, от которой немели, становились бесчувственными мягкие ткани, после чего он сам подрезал себе сухожилие И так, чтобы оставалась возможность передвигаться, ездить на коне, совершать руками нехитрые действия. Но нельзя было владеть ни мечом, ни другим оружием, ни даже ударить кулаком. Если сухожилия срастались и крепли, то князь подрезал их снова или слагал себе себя верховной власть. Когда же они рвались, ослаб был обязан сложить свои полномочия, и не по причине своей неподвижности. Разорванные сухожилия означали, что духовный управитель управлял не только словом. Точно такой же ритуал совершал инок, которого на тайном соборе пожизненно избирали ослабу. Главным оружием Гога и ослаба оставалось вещи и слово. Но ослаб не только вершил суды и управлял духовной жизнью воинства, а обязанности походного судьи. Прокуроры и полкового священника занимали времени меньше, чем основной его труд — родение будущим. Здесь он становился предсказателем, оракулом, астрологом, тонким аналитиком и ретивым молитвенником. Прежде чем протрубить сбор засадного полка, ослаб должен был получить благое слово преподобного Сергия, который денно и ночно молился на небесах за все русское воинство. Именно для родения о будущем ослаб собирал опричину, бывшую ему глазами и ушами. Он никогда не выходил в мир из своей кельи, расположенной неподалеку от боярских хором, за исключением момента, когда объявлял сбор засадного полку. А так обычно он довольствовался тем, что ему приносили приближенные раксы и иноки, которых он рассылал по всему свету. Его вотчиной была судная роща, где старец не только судил, и наказывал провинившихся сараксов. Здесь, как в глубокой древности, вершились все самые важные праведные дела и принимались судьбоносные решения. На древе правды в судной роще не было живого места от жертвенных знаков, когда-то вбитых, вколоченных в Ражный стоял под ним и слушал, как трещат и лопаются живые волокна. Суд начался в тот же миг, как появился слаб, глубокий, медлительный старец в черной рясе с На вид он был иссохшим, утлым, выветрилым от времени, однако и мощь выдавал низкий, далеко не старческий голос и жесткие на вид длинные седые волосы. Охваченный главотяжцем. Бордон не носил, дабы лицо его было всегда открытым, но не брил ее, а выщипывал суровой нитью. Взгляд его казался самоуглубленным и, верно, оттого расплывчатым, неуловимым. А слаб держал в руках костяные четки, увенчанные крестообразным мечом. Утро было яркое, морозное, вздымающееся над землей солнце пробивало косыми лучами облетевшую дубраву, и густой иний, лежащий на черных ветвях, наливался густым багрянцем, создавая впечатление безмолвного и холодного пожара. Ражный стоял босым на ледяной земле и голым по пояс. Перед судом ослабо представали без всякой защиты но, повинуясь внутренней потребности скрыть уязвимое место, он встал плечом вперед, отведя правый бок из-под взора старца. Иноки, приведшие слабо в судную рощу, тот же удалились. Верховный суд Сергиева воинства не имел ни присяжных, ни приставов, ни секретарей. Он происходил как поединок, один на один. Неосужденный, неподвергнутый казни, незакованной еще в Ириги, с появлением старца ражно ощутил на себе невероятно тяжкий, прижимающий к земле груз. Не входя в рашу, он чувствовал, как от него исходит мощный поток подавляющей энергии. Аслаб словно приземлил его, повязал незримыми цепями и поддержал на растяжках, как держит дикого медведя. — Кто ты, Аракс? — сходу спросил Слаб. Я опершись на рогатый посох чуть приспустился на подогнутых ногах вотченик из рода ражных внук ерофеев сын сергиев имени вячеслав ответствовал он как подобает сын сергиев зацепился судья помню твоего отца достойно боярил но путь свой невынучестве закончил мирской дорогой отправился в последний схват он получил увечи Осторожно пытался защитить от саражной. Рука отсохла. Старец недовольно вскинул брови. Но умер он не от увечья, от мирской болезни сердца. Не слышал я, что рак погибал от инфаркта. Давал он наказ. Беречь ярое сердце давал. А ты не исполнил наказа? И утратил воинский дух. Ослаб сделал три шага. Приблизился настолько, что пост уперся в землю между их ступней. «Возле тебя волк очеловечился, а диких зверей заводишь чтобы самому звереть. По моему настоянию, боярый муж свел тебя на ристалище со скифом. Я испытал тебя, Ракс, и убедился в том, что приносили мне опричники. У тебя не хватило ярости, чтобы одолеть инока». Ты открылся миру, и он пьет твою силу. Я в миру живу, слаб, В миру, который мучается и страдает от телесных и душевных болезней. Мне трудно взирать на него безучастно. И ты вздумал исправить его, излечить болезни. Старец будто еще крепче потянул за незримые цепи, придавливая к земле. Ты воскресил мирскую девицу. Отогрел ее, отдал огонь своего сердца, но чего достиг? Ты вторгся в сакральный, чтобы спасти одну жизнь и погубил две чистых души. Что теперь станет с этими безумными братьями? Нельзя искушать мир чудотворством Аракс, нельзя искушать его жалостью. Твой род владеет таинством Ража. Вы способны летать нетопорями, видеть чувствами, но... Не над миром след подниматься в небо, над полем брани и зреть не боли и страдания супостата, его уязвимые места. Ибо ты воин засадного полка, защитник всего мира, а не лекарь. Коли так, то где же твое ярое сердце и ярое око? Разве преподобный лекарь избирал под сень монастырей и ставил под свои стяги на поле куликовом Оставь миру, мирское. Ты, Сергей воин, хранитель русского воинственного духа, что станет с воинством, если мы станем хлопотать об устройстве мирской жизни? Меня учил отец. Ярое сердце — это солнечное сердце, — проговорил Ражный, впрочем, как и ярое око. Потому он и умер от инфаркта, — перебил судья. Разве солнце — это только свет и тепло? Разве его стихия не сжигает заживо? не превращает в пустыню плодородные долины, не сушит рек, не насылает потопы, разрушая вечные льды. Ярое сердце, грозное сердце, — так заповедал преподобный Сергий. Иначе б не выжило его воинство, давно простриглась, растворилась в миру, развеялась пылью. Вместе с ним и Русь давно выканула в небытие, сгинув под пятой бесчистных врагов. Храбрость! — Мужество отвагает все для мира. Это его утехи. Для засадника же только ярое, грозное сердце.